Билли разинул рот и издал стон. На смену потрясения пришла ярость. Да, он предполагал, что такое возможно, предполагал, что Хустон мог предложить такой вариант, а Хэгди могла бы согласиться. Но одно дело предполагать, и другое услышать факт, что твоя супруга пошла в суд и засвидетельствовала, что ты сумасшедший и невменяемый. «Предала, сука!» — пробормотал он. Он в ярости стиснул кулаки и застонал от боли. Посмотрел на забинтованную руку. На ней обозначились кровавые цветы. «Не верю, что ты мог подумать такое, Хейди!» — сказал внутренний голос. «Просто мой разум воспален!» — мысленно ответил он. На некоторое время мир заволокло серой пеленой. Это не было обморком и он быстро оправился. Джанелли снял бинты, бандаж и заново перебинтовал ему руку. Действовал хоть и несколько неуклюже, но вполне профессионально. Заканчивая перевязку, сказал. «Мой человек говорит, что это ничего не значит, пока ты сам не вернешься в Коннептикут, Уильям». Это все так, но ты представляешь себе? Моя жена, не обращай внимания, Уильям, это не имеет значения. Если мы разберемся как следует со старым цыганом, ты снова начнешь набирать вес, а их суета вокруг тебя полетит в помойку. Если так дело и пойдет, у тебя будет сколько угодно времени, чтобы разобраться с женой. Может, ей полезно, скажем, надавать по морде, Или ты ее просто бросишь? Все будешь решать сам, если мы утрясем дело с цыганом. Если не утрясем, значит помрешь. В любом случае проблема, как вейшу ладится. Так что чего уж расстраиваться из-за какой-то бумажки? Билли слегка улыбнулся побелевшими губами. А из тебя получился бы классный юрист Ричард. Ты так здорово умеешь раскладывать дела в перспективе. Что, правда? Ты так считаешь? Да, так считаю. Ну что ж, спасибо. А потом я позвонил Кирку Пеншли. Ты говорил с Пеншли? Да. Господи, Ричард, а ты что, считаешь, что он не станет разговаривать с такой шпаной, как я? Джанелли ухитрился сказать это одновременно с изумлениями и с обидой. «Поверь мне, он со мной разговаривал. Разумеется, говорил я по своей кредитной карточке. Моего имени на его телефонном счету не будет. Но я ведь много дел имел с твоей фирмой, Уильям, за эти годы». «Это для меня новость», — сказал Билли. «Я думал только тот единственный раз» в деле были открыты любые возможности, и ты был для них самой подходящей фигурой», — сказал Джинелли. «Тэншли и его маститы юристы никогда не поручили бы тебе выигрышного дела. Ты был для них пришлый, с другой стороны. Я думаю, они знали, что рано или поздно тебе предстоит встреча со мной, если поработаешь какое-то время на фирму. Это дело должно было стать для тебя хорошим дебютом, А если бы все пошло не так, они могли тобой пожертвовать. Им бы этого не хотелось, но уж коли жертвовать, так лучше кришным, чем маститым юристам. Все эти ребята одинаковы, и предсказать их действия проще простого. — И какие же еще дела ты вел с моей фирмой? — спросил Билли с откровенным удивлением. И все это напоминало чем-то ситуацию, когда много времени спустя после развода узнаешь, что твоя жена тебе изменяла. Самые разные были дела. И даже не совсем с твоей фирмой. Скажем так, она выполняла роль брокера в юридических делах моих и некоторых моих друзей. На этом давай остановимся. Короче, я достаточно хорошо знаю Кирка Теншли, чтобы попросить его о небольшом одолжении. Он согласился оказать мне такую услугу. «Какую?»